Глава 48. восьмая больше не уходил по утрам. Сири лежала с ним в постели, слегка свернувшись и прижавшись к нему. Он мирно спал, его грудь вздымалась и опадала, а белый цвет просто не отзывался на присутствие Короля Бога. Преломлялся на все цвета спектром. Еще несколько месяцев назад мог ли кто предположить, как обернется жизнь Сири, что она не только выйдет замуж за Короля Бога, но и влюбится в него? Она все еще считала это потрясающим. Сизиброн был самой важной религиозной и светской фигурой на всем побережье Внутреннего моря, средоточием поклонения халандренских радужных тонов, существом, которое боялись и ненавидели большинство жителей Идриса, и он тихонько дремал у ее бока. Бог цвета и красоты, совершенным, как у статуи телом, и что же Сири несовершенная, в этом она была уверена. И тем не менее, она каким-то образом дала ему то, в чем он нуждался. Немного спонтанности, глоток свежего воздуха, без оглядки на жрецов или его репутацию. Сири вздохнула. Ее голова покоилась на его груди. Им придется заплатить за наслаждение последних нескольких ночей. – Мы правда глупцы, – лениво подумала она. – Единственное, чего мы должны избегать, это преподнести жрецам ребенка, но сами устремляемся навстречу беде. Она обнаружила, что ей трудно слишком резко укорять себя. Она подозревала, что ее представление не одурачит жрецов надолго. Если она будет продолжать и дальше, наследник так и не появится, жрецы станут подозрительнее или по меньшей мере раздражительнее. Сири вообразила, как они будут ей докучать, если столкнутся с новыми увертками. Что бы они с Изиброном не решили предпринять, чтобы изменить обстоятельства, это нужно делать быстро. Король рядом с ней зашевелился, и она повернулась, обратив взгляд на его лицо. Он открыл глаза и несколько минут пристально смотрел на нее, поглаживая ее волосы. Просто удивительно, как скоро такая близость стала для них комфортной. Он потянулся за доской для письма. «Я люблю тебя». Она улыбнулась. Это первое, что он писал по утрам. «Я тебя люблю», — ответила она. «Тем не менее», — продолжал он, — «кажется, у нас проблема». «Когда?» — спросил он. «Я имею в виду, когда станет очевидно, что у тебя будет ребенок». «Я не знаю». Ответила она, нахмурившись. «Видимо, у меня мало опыта в таких делах. Я знаю, что некоторые женщины в и жаловались на то, что дети не появляются у них так быстро, как им хотелось бы, так что это не всегда случается сразу. И я знала других женщин, которые рожали детей почти точно через 9 месяцев после первой брачной ночи». Сизиброн задумчиво посмотрел на нее. «Через год я могу стать матерью», – пронеслось в голове у Сири. Эта мысль обескуражила ее. До недавнего времени она даже не думала о себе как о взрослой. – Конечно, – размышляла она с неприятным ощущением. – Если верить тому, что у нас рассказывают, любой ребенок, которого я понесу от короля бога, будет мертворожденным, даже если это ложь дитя окажется в опасности. Она по-прежнему предполагала, что жрецы могут похитить его и заменить на возвращенного. По всей вероятности, тогда они позаботятся о том, чтобы Сири тоже исчезла. – Синепалы пытался предостеречь меня. – вспомнила она. – Он говорил об опасности не только для Сизи Бронно, но и для меня. Король что-то писал. – Я принял решение. Сири подняла бровь. – Я хочу заявить о себе перед народом, – писал он, – и другими богами. Я хочу сам управлять своим королевством. – Я думала, мы уже решили, что это может оказаться слишком опасно. – Будет опасно, – ответил он. – Но я начинаю думать, что мы должны пойти на такой риск. – А как же твои прежние возражения? – спросила она. – Ты не сможешь выкрикнуть правду, а твои охранники скорее всего оттеснят тебя, как только ты попытаешься предпринять что-нибудь вроде побега. – Да, – написал Сизиброн, – но у тебя гораздо меньше охраны, ты можешь кричать. Сири помедлила. – Да, но поверят ли мне? Что они подумают, если я просто начну кричать о том, что короля бога держат в заключении его же жрецы? – Сизиброн наклонил голову. – Поверь мне, – сказала она. Они решат, что я сошла с ума. А если ты заручишься доверием Возвращенного, котором так часто говорят? Гимна Света Смелого. Сири задумалась над этой идеей. Ты можешь пойти к нему. Продолжался Зеброн. Рассказать правду. Возможно, он приведет тебя к другим Возвращенным, которые, по его мнению, способны прислушаться. Жрецы не смогут заткнуть рты всем нам. Сири некоторое время просто лежала рядом с ним. А ее голова по-прежнему покоилась на его груди. «Возможно, это осуществимо, Сеп. Но почему просто не убежать? Сейчас меня окружают служанки из Панкаля. Синепалый сказал, что попытается помочь нам выбраться, если я попрошу. Мы можем сбежать, Выдрис!» «Если мы сбежим, Сири, за нами последуют войска Халандрена. Выдрис, и мы не будем в безопасности». «Тогда отправимся куда-нибудь еще». Он покачал головой. «Сири, я слушал споры на придворных дебатах. Скоро между нашими королевствами разразится война» если мы сбежим, то обречем Идрис на вторжение. Вторжение произойдет, даже если мы останемся. Нет, если я возьму власть в свои руки, написал Сизиброн, народ Халандрена, даже боги, обязан мне подчиняться. Войны не будет, если дать им знать, что я ее не одобряю. Он вытер дощечку и продолжил писать быстрее. Я говорил жрецам, что не хочу идти на войну. И они, похоже, меня одобрили. Тем не менее, они ничего не предприняли». Он вытер дощечку и продолжил писать быстрее. «Наверное, они беспокоятся», – предположила Сири. «О том, что если они позволят тебе заняться политикой, ты можешь подумать, что они тебе не нужны». «Они будут правы», – написал он, улыбаясь. «Мне нужно стать лидером своего народа, Сири. Это единственный способ защитить твои прекрасные горы и семью, которую ты так любишь». У Сирии закончились возражения, и она замолчала. Поступать так, как он говорит, означает раскрыть карты. Поставить на кон всё. Если они провалятся, жрецы несомненно поймут, что Сири и Сизиброн в сговоре. Это положит конец их уединению. Очевидно, Сизиброн заметил ее забоченность. Это опасно, но выбора нет. Бегство не только рискованно, но и может поставить нас в гораздо худшие обстоятельства. Наше присутствие в Идрисе может стать поводом для вторжения халандренской армии. А другие страны могут быть еще опаснее, – Сири медленно кивнула. – В другой стране они окажутся без денег и могут стать прекрасными объектами для требований выкупа. Сбегут от жрецов только для того, чтобы оказаться в плену, где их будут использовать против Халандрена. Из-за всеобщей войны королевству радужных тонов до сих пор относятся с неприязнью. – Как ты и сказал, нас захватят в плен, – признала она. – Кроме того, я сомневаюсь, что в другой стране мы сможем добывать тебе дыхание каждую неделю. «А без них ты умрешь!» Казалось, он колебался. «Что?» – спросила она. «Без дыхания я не умру», – написал он. «Но это не аргумент в пользу побега». «Ты хочешь сказать, что история о том, что возвращенные не могут жить без дыхания – ложь?» – недоверчиво произнесла Сири. «Нет, не совсем», – быстро ответил он. «Дыхания нам очень нужны, но ты забыла, что я храню дыхание, перешедшее ко мне от многих поколений моей семьи». Однажды я слышал, как об этом говорили жрецы. Если необходимо меня увести, я могу выжить за счет своих дыханий. Кроме дыхания, делающего меня возвращенным, есть еще запас. Мое тело может просто подпитываться этими дополнительными дыханиями, поглощая одно в неделю. Сири села, задумавшись. Похоже, здесь подразумевалось что-то о дыхании, чего она не вполне понимала. К сожалению, ей просто не хватало опыта разобраться во всем этом. – Хорошо, – сказала она. Тогда мы можем скрыться, если придется. Я сказал, что это не аргумент для бегства. Написался Зеброн. «Сокровище дыхания может поддерживать мою жизнь, но также делает меня очень ценным заложником. Даже не будь я королем богом, все нацелятся на это дыхание, и я окажусь в опасности». Это было верно. Сири кивнула. Хорошо. Если мы в самом деле попробуем открыть правду о том, что творили жрецы, я думаю, это надо делать в ближайшее время». Если у меня появятся признаки беременности, то готова поспорить, что жрецы в мгновение ока меня изолируют». Сизиброн кивнул. «Через пару дней состоится всеобщая ассамблея. я слышал от жрецов, что это важное собрание. Все боги редко собираются для голосования. На этом собрании будет решаться, выступим ли мы на Идрис». Сири нервно кивнула. «Я могу сесть рядом с Гимном Света и умолять его о помощи. Если мы соберем еще несколько богов, то, возможно, они перед всей толпой потребуют проверить, лгу я или нет». «И я открою рот и покажу, что у меня нет языка», – написал он. «Тогда увидим, что сделают жрецы. Им придется склониться перед волей всего пантеона». «Ладно», – согласилась Сири. «Попробуем сделать так».